С тех пор им почти не выпадало быть вдвоем. Марусин труд, фронт на ремонте железнодорожных путей превратился в постоянную работу. Она уходила чуть свет, а возвращалась с темнотой, смертельно усталая и без сил валилась на печь. Климов тосковал и с неожиданной симпатией поглядывал на до блеска старшего лейтенанта Федю с прежней неуклонностью являвшегося каждый вечер, чтобы занять свой пост на лавке у окна. На Фёдоре лежал какой-то отцвет Маруси, и, конечно же, он тоже скучал по ней, и это делало их товарищами по несчастью. Правда, Фёдор отнюдь не испытывал встречной тяги к нему и не поддерживал попыток Климова установить более тесные отношения. Однажды Климова послали с поручением в Неволчи. Надо было скинуть немецким солдатам в районе МГИ листовку, грозящую им скорым и полным уничтожением, если они не предпочтут этому добровольную сдачу в плен. Трафаретный конец не мешал листовке существенно отличаться от всех других. Несмотря на летнюю неудачу, Ни у кого не было сомнений, что блокаду будут прорывать только в направлении Мга-Синявина, нигде больше. Знали об этом и немцы, судя по штабным документам, захваченным нашей разведкой. Знали и все-таки не спешили с подкреплением. Видать, плохо у них обстояло дело с резервами. Листовку хотели напечатать большим тиражом и регулярно сбрасывать немцам в районе МГИ, что на языке седьмодельцев называлось «капать на мозги». Для убедительности первую партию должны были сбросить сразу же после боя за господствующую высоту. Предполагалось, что высоту мы займём. Пусть где знают немцы, что с ними не шутят. Плоха ли, хороша ли задумка, трудно сказать, но было известно на примере Спасской полости, кирешей Ляжещ, что после поражения немцы охотно прячут за обшлак рукава «Пассершайн фюрди гефангет габе», выдранные из нашей листовки. Словом, решено было перед наступлением наших войск провести планомерное наступление на психику врага. Текст этой листовки, как и всегда, подлежал утверждению в седьмом отделе в «Неволчах». А единственный редакционный грузовик стоял весь шин на четырёх кирпичных подпорках. Редактор вызвал Климова и в своей обычной, глубоко штатской манере попросил сходить к начальству. Конечно, можно послать бойца, но вдруг потребуются какие-то изменения. Телефонной связи нет, а вы можете сделать их самостоятельно на месте. Получите подпись «Гущина» и скорее возвращайтесь. Листовка должна быть на аэродроме не позже полуночи. Как по-домашнему это прозвучало. Не позже полуночи. Не к 12.00, как сказал бы любой фронтовик, даже из подвала Фахо. Полуночь. Чудесное гоголевское слово от него веет колдуньим уютом, любовным шепотом, ведьминскими игрищами. Был десятый час утра, когда Климов затопал по шпалам в неболчи. Хорошее, крепкое, свежее утро с той прочной синью, что продержится до исхода дня, с небольшим ветерком дующим, Поверху орешника, высаженного вдоль полотна. Густо и жарко сини были рельсы, Сходившиеся у обреза горизонта И доказывающие, что параллельные линии На самом деле пересекаются. Фронт молчал. Опрятная тишина лежала на полотне, Орешнике, болотных полях за ними, На проводах, унизанных сизоворонками, И казалось... Воюющие люди, что-то поняв, Разбрелись по домам. Климов шел, ни о чем не думая, Ни о своем поручении, Ни о будущем, ни о прошлом. И только Марусин образ В наклоне головы, В повороте, в тишине спящих век, В озабоченности сведенных бровей, В беззащитной простоте уличной фотографии Неотвязно наплывал ему на душу. Ему нравилось, что она сама приходит к нему Без малейшего усилия с его стороны. Он мог следить за какой-нибудь сойкой, Подсчитывать краски на ее оперении. А Маруся приближалась С муглым локтем, закинутые за голову руки. Мог считать шаги между телеграфными столбами или заниматься иным, столь же обычным для путника делом. А она подымалась из-за края насыпи, отмечала собой скрещение рельсов на горизонте, а потом возникала прямо в достоверности. Старая, какая-то бурая, короткая платьице в резентовой рукавицы, марливая, испачканная глиной косынка на голове, лом в руках. Ближайшая из десятка работавших на путях женщин. Почему-то он думал, что Маруся работает по другую руку от разъезда. Он никогда еще не испытывал к ней такого чувства родности. Наверное, потому, что встреча произошла внезапно. Ее не готовили ни уговор. Ни тоска, ни желание Маруся во плоти, как и Маруся-призрак, родилась из воздуха, без всякого усилия, и сразу пошла в него. Это было новое, странное чувство. Маруся всегда была вне его, почти враждебно вне. Он хотел завладеть ею, подчинить себе, а сейчас она стала частью его Но как случилось это внезапное проникновение, он не знал, да и не нужно было знать. И свою родность ей Климов видел также и на ее доверчивом и радостном лице. Его окружили ремонтницы, в большинстве ручьевские, знакомые Климову. «Ты куда чапаешь, медочка?» – спросила почтальонша. «Угости папиросочкой», — попросила седая Ася. У него была с собой непочатая пачка беломора. Женщины закурили, даже Маруся закурила, но сразу закашлялась и отдала ему папиросу. А потом женщины, как по команде, вернулись к работе, и почему-то все оказались лицом к неболчим. Но чтобы тихо посидеть рядом на теплом рельсе, им с Марусей не нужно было искусственное уединение, и минула эта краткая вечность. «Я скоро буду назад», — поднимаясь, — сказал Климов. Отойдя порядочно, он крикнул громко с каким-то яростным вызовом. «Ну и пусть убьют, мать их! Все равно я жил на этом свете! Жил!» назад он вернулся даже раньше чем ожидал замещавший начальника седьмого отдела гущина интендант второго ранга хохлаков на отрез отказался подписать листовку потому что на ней не было подписи редактора но мы всегда так делаем пытался убедить его климов мы посылаем вам текст лишь с авторской подписью «Я ничего не знаю!» – отмахивался Хохлаков, огромный, толстый, похожий на кашалота, со ускользающим взглядом бесцветных глаз. Климов хотел разыскать Гущина, но оказалось, тот выехал под Будогащ для инструктажа. Ничего не оставалось, как топать назад. Один из инструкторов предложил дождаться попутной машины, но Климов боялся рисковать – Пешком он наверняка успеет обернуться, а машину можно прождать полдня. «Хохлаков, пожалей лейтенанта, подпиши!» — попросил инструктор, но тот и бровью не повел. Клима рванул назад хорошим спортивным шагом и меньше чем через три часа, с чувством нереальности происходящего, опустился на теплый рельс рядом с Марусей. Устала? спросил он. «Еще рано уставать, до вечера далеко». «А я опять здесь пройду», — сказал Климов о себе, как о поезде. И Маруся уловила это сходство. «Курсируешь, как рабочий состав», — и сердито добавила. «Загоняли совсем». «Маруся, выходи за меня замуж», — попросил Климов. «Нашел, где об этом говорить. Может, в другом месте я и не решился бы». — Чему ты усмехаешься? — Не знаю. Странно мне, что я вроде жених. В детстве почему-то считалось, что жених обязательно дурак, а жениться стыдно. — Нет, это хорошо. Невеста должна быть в красивом белом платье, а жених весь в черном. — Ну да, как в песне. Невеста была в белом платье, жених был весь в черных штанах. Маруся, я тебя серьезно прошу, а твои родные у меня никого нет. Я бы пошла за тебя, правда? Да ведь война, лёша произнесла она жалобно, и черт с ней. Ох, не говори так, нельзя, плохо будет, страшно, нельзя сейчас об этом думать. Слова о женитьбе вырвались у Климова случайно. Да и какой смысл имела же когда в любой день может кончиться его короткий перекур и также может распорядиться с Марусей трудовой фронт. Но сейчас ему представилось, что от Марусиного согласия зависят и его жизнь, и смерть, и все на свете. Он сказал, часа через два я тут опять буду, ты мне тогда дашь ответ и пошел дальше, не обворачиваясь. Редактора на месте не оказалось. Гущин срочно вызвал его в Будыгощ, и он ушел на аэродром, откуда стартовали грозные ночные бомбардировщики У-2. Листовку подписал ответственный секретарь газеты «Смолин», недавно эвакуированный из Ленинграда лингвист. «Ужасно неудобно возгонять, но никого нет под рукой», «А самому мне не дойти!» И он с грустью посмотрел на свои распухшие ноги. Лёша, я все думала, думала, и знаешь, чего надумала? В наступивших сумерках Марусина лицо казалось осунувшимся, в черноту бледным. Давай так, я к тебе вышла и иду, а как приду, так и стану твоей женой». Когда же ты придёшь? Да как война кончится или... Ну, уж договаривай. Если упаси Бог, ранят тебя сильно, я сразу приду. Только скажи, ладно? И давай больше об этом не говорить, а то плакать хочется. Уже в темноте, подходя к бараку, где расположился седьмой отдел, Климов все думал о странном Марусином согласии и отказе. Почему бы им не связать свои судьбы сейчас, даже если его скоро отошлют, и он не вернется назад? Хоть день до их. Но, может, Маруся боится связать себя с ним именно не на смерть, а на жизнь? Может, она не верит ему до конца, Боится, что он скоро ее забудет. Он так и не успел додумать все до конца, когда перед ним вновь выросла гора мяса, запихнутая в военную форму. «Это чья закорючка? – спросил Хохолаков, подозрительно разглядывая подпись Смолина. «Полит рука Смолина». «Почему не редактора?» Его срочно вызвал в Будогащ батальонный комиссар Гущин. «Смолин?» ответственный секретарь редакции, исполняющий обязанности, вернее. «И-о-о! и о заржал Хохлаков. «Громадная разница! Я не подпишу!» Климов зло засмеялся. Он отмахал марафонскую дистанцию только для того, чтобы услышать этот панический вопль самосохранения. — Да чего вы дрейфите? Сколько таких листовок уже выпустили? — Не забывайтесь, товарищ лейтенант! — тонким голосом заверещала туша. — Перед вами старший по званию! — Это верно. У него две шпалы, он интендант второго ранга. — А где ваше хозяйство, товарищ интендант? Где склады, хранящие штабеля дубленых, сладковоняющих полушубков, жилетов на овчине, горы кирзовых сапог, тушанок из поддельного меха, консервы, концентраты, несъедобный комбижир, пачки отсыревшего табака. Спросить его о делах складских. Ох, и взовьётся этот кашалот. Не стоит. Ещё под арест угодишь. Листовка так и не выйдет. Спокойно и обстоятельно. «Может быть, чересчур обстоятельно, почти с издевкой!» Климов объяснил Хохлакову положение с листовкой. «Я бы доставил сюда Смолина, да ведь листовка тогда опоздает». «Куда еще опоздает?» — грубо спросил хохлоков «Успеете сбросить? Да ведь надо же сразу после боя!» «Какая разница?» — пожал жирными плечами хохлоков «После или до боя лишь бы не вместо!» Это была шутка. Интендант второго ранга хотел кончить дело миром. Он не решался подписать листовку. Ему был ненавистен даже в малейший риск. Но и рассориться с этим мальчишкой-лейтенантом тоже не улыбалась хохлокову Как-никак тот был с передовой, а оттуда все возвращаются малость. С приветом. Еще чего выкинет? Хохлаков чувствовал глубокую ответственность перед своим огромным, тяжелым и слабым телом, в котором заключалась величайшая драгоценность, венец творения, начало и конец мироздания, его родимая и жалостная суть. Нельзя позволить, чтобы в эту нежную, незащищенную мякоть стреляли. А на войне чуть что, начинают стрелять свои почти столь же легко, как и чужие. Если б не эта омерзительная привычка, существование на войне было бы вполне сносно. Но за ошибку могут послать туда, где стреляют, могут и на месте шлепнуть. Поэтому не надо ошибаться, а значит, не надо брать на себя никакой ответственности. Но на войне опасен каждый, ибо у каждого на боку висит оружие. И этот молодой псих вполне может схватиться за шпалер. Зря он полез в замы, думал там спокойнее. Оставаться бы ему рядовым инструктором. Климов с новым интересом рассматривал сидящего перед ним человека. Оказывается, заместитель начальника службы контрпропаганды ни в грош не ставил свой рот войск. До боя, после боя, какая разница? Ему Климову простительнее было бы так думать. Слишком глубоко въелось в него убеждение: хороший фриц — это мертвый фриц. Но сидящий перед ним человек не имел права так думать. Его для того и держат здесь, вдали от пуль и снарядов, чтобы он делал не мертвых, а живых фрицев. Пусть и ничтожен шанс, что грохот проснувшихся после долгой спячки орудий в сочетании с идеологическим нажимом заставит каких-то фрицев задуматься о возможности выйти живым из войны. Надо верить в такой шанс. «Если хоть один фриц добровольно или полудобровольно сделает хэнде хох, это уже выигрыш. А этот вонючий кошелот, эта сволочь бормочет, какая разница?» «Разрешите обратиться к начальнику политуправления?» «Да вы с ума сошли!» – замахал руками Хохлаков. «Тревожить Шаронова из-за такой ерунды!» «Ерунды? Тогда подпишите эту ерунду!» хрогом неуверенно сказал Хохлаков. После Климов с удивлением думал, что его так заклинило. Сколько раз на войне он без звука подчинялся распоряжениям, столь же безответственным, но чреватым худшими последствиями. Там игра шла впрямую на человеческие жизни. Но он говорил, есть. И делал, как приказано. И прошло какое-то время, прежде чем он понял, что в этот вечер он впервые почувствовал свою ответственность. Я иду к дивизионному комиссару и скажу, что вы срываете оперативное задание. Он в это время отдыхает, беспомощно сказал Хохлаков. Разбужу. Хохлаков опустил голову. То, чего он смертельно боялся, подступило вплотную в образе этого настырного поганца. Шаронов тоже чокнутый. Он может загнать на передовую. За что? За что? Он не сделал ничего плохого. Эту паршивую, никому не нужную листовку не подмахнул. Но ведь никто не предупредил его о ней. И все же. Поставить подпись на клочке серой волокнистой бумаги с несложным немецким текстом было для него так же невозможно, как подписать собственный приговор. Он с юности усвоил от родителей золотое правило «Никогда ничего не подписывать». «Идите», — сказал он упавшим голосом. Но Климову не пришлось будить начальника политуправления. Нежданная помощь пришла в лице давешнего сострадательного инструктора. Растерянный, неопрятный, осыпанный пеплом человек с безумным и добрым лицом случайно слышал конец их разговора и накинулся на Хохлакова. «Ты с ума сошел! Большой дивизионный за такую голову снимет!» «Дайте сюда листовку, я сам подпишу, а тебя, хохлаков, здесь не было, понятно? Ты в сортире сидел!» Он размашисто подмахнул листовку. Было очень темно, тучи заволокли небо, но рельсы светились в темноте, ловя какое-то невидимое глазу небесное сияние. И Климов, хоть и спотыкался, все же довольно быстро одолевал финишную прямую ли новенькие шпалы, уложенные Марусей и ее товарками. Значит, это на самом деле существует. Он и Маруся, и эти девушки, и шпалы, и война, где могут убить. Климов не заметил тогда, что изменил привычные формули. Вместо положенного «меня убьют» сказал «могут убить». Он уже оставлял себе какой-то шанс тонкий, но резкий пронзительный звук за его спиной, напоминавший свист снаряда, заморозил лопатки. Миг он пребывал в неподвижности, потом прыгнул под откос. Со стороны не был чей, со стороны фронта надвигался загадочный синий свет, подобный таинственному свечению целебной лампы, вправленный в сгусток тьмы. Климов засмеялся. Это был поезд. Тишина и пустынность протянувшихся через весь его день рельсов заставили забыть, что перед ним действующая железная дорога. Поезд проплыл громадный, медленный, темный, словно мертвый внутри. Это был пассажирский поезд, и самое невероятное, он шел в Москву. В поезде типографии Климова ждали и о ответственного секретаря Смолин, наборщик и печатники. В пульмане, где помещалась ротационная машина, горел свет. Никто не сомневался, что он выполнит поручение. «Вы, наверное, здорово устали», — сказал Смолин, растирая свои опухшие ноги. «Сколько раз взад-вперед мотались. Оставайтесь ночевать». Мы соорудим вам ложе за кассами. «Спасибо», — засмеялся Климов, — «я все-таки пойду домой. У кого найдется фонарик?» Он едва дотащился до дому. Последние два-три километра дались труднее тех многих пройденных за день. «Кто там?» — раздался голос Марусиной матери когда он с великими предосторожностями и почти безшумно проник из синей в кухню да я прошептал он спите спите ты лёша голос ее сник она часто не спала по ночам и упорно ждала сына ей почему то казалось что он придет обязательно ночью когда все спят и никто его не встретит